издательский «Дом Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Леон де Моль. Автомобиль смерти. Глава первая. У каждого свои несчастья. Были они у Роберта Пенсона, корреспондента норвежского телеграфного агентства, приехавшего в Париж с приличным заданием написать несколько статей о Луврской художественной галерее. На его обязанности лежало также давать репортаж о всем интересном, что может случиться в многомиллионном городе. Ранним апрельским утром он был на Орлеанском вокзале, чтобы взглянуть на приезд индийского раджи. Он уже знал о несметном богатстве именитого гостя, о бриллиантовой диадеме, насчитывающей в общей сложности 50 карат, о его молодой спутнице – подхваченный в восточных трущобах Лондона. И обо всем этом он уже написал и утром телеграммой передал восла. Осло. Гонимый скукой, он пришел посмотреть, чтобы увериться, немного ли он наврал в своей корреспонденции. Пропустив пышный кортеж знатного иностранца, Пенсен, не торопясь, протолкался сквозь толпу и направился в кафе отдать должные французской кухне. Печальные мысли неотступно следовали по его пятам. О чем еще написать? Чем поразить флегматичных норвежцев? Неведомый преследовал Пенсона. Ничего сенсационного в городе не происходило. В полицейских участках ему сообщали о драках, поножовщинах, убийствах из-за ревности, мелких кражах и только. Измей сомнений закрадывался в душу Пенсона. Париж оказался совсем не таким, каким представлял он его себе. Из кафе он направился в центр города. Уныние и скука отражались на его бледном, продолговатом лице. Его большое тело хорошо натренированного спортсмена стало мешковатым и вялым. Ни одного желания не высказывали его глаза, бесцельно смотревшие по сторонам. На одной из главных улиц Парижа Он остановился у витрины, рассматривая воздушные торты, искусно отделанные рукой кондитера. От этого мирного занятия его оторвали звуки револьверных выстрелов. Один, другой, третий. Он быстро повернулся, и чудовищная картина представилась его глазам. В двадцати шагах от него стоял большой серый автомобиль. Элегантный мужчина высокого роста в меховом пальто подходил к автомобилю, держа в правой руке еще дымящийся револьвер, а в левой – брезентовую сумку, в которой обычно банковские курьеры транспортируют деньги. Опытному взгляду Пенсона бросились в глаза все детали только что случившегося. Левая рука шофера лежала на руле, правая обхватила ручку тормоза. Мотор ритмично работал и струйки сизоватого дыма струились из-под машины. Помимо шофера, в автомобиле сидели еще двое. Один рядом с ним, второй в глубине машины. У двух последних в руках поблескивала вороненная сталь маузеров. Между ног шофера Пенсен заметил дуло карабина. На тротуаре лежал убитый. Левая сторона груди медленно становилась багровой, и только черные полоски на костюме вызывающе проглядывали на этом фоне. Как и все, Пенсон кинулся к убитому. Автомобиль плавно тронулся и уже через минуту скрылся за поворотом. Вскоре послышались истерические свистки блюстителей порядка. И еще через несколько минут подъехал автомобиль, наполненный полицейскими. Весь квартал был оцеплен. Липкие взгляды сыщиков впивались в прохожих. Пенсон, улыбаясь, смотрел на хлопоты сыщиков и полицейских. Пустые хлопоты. Птички давно улетели. Через три часа Пенсон сидел у себя в комнате отеля «Бристоль», погруженный в чтение экстренных выпусков парижских газет. Громкие кричащие заголовки. Даже фотографии и детали кровавого налета неизвестного автомобиля. Подробности убийства потрясли Пенсона, и все же он не мог не ощутить в себе некоторого восторга перед дерзостью и отчаянной храбростью убийц. Газеты сообщали, что около одиннадцати часов большой серый автомобиль плавно подкатил к зданию кредитного банка и остановился невдалеке. В автомобиле сидело четверо. Всем бросился в глазах господин в меховой шубе. Он полулежал, откинувшись на спинку сиденья, и медленно с наслаждением раскуривал сигарету. Его лицо не выражало никакого волнения. Мучительно полузакрыв глаза, он углубился в себя, словно отдавшись воспоминаниям детства. Двое его спутников и шофер были также спокойны. Казалось, богатый барин ожидает свою супругу, зашедшую в модный магазин за покупками. Так простояли они около десяти минут. В это время из здания банка вышел курьер. Под мышкой левой руки он держал туго набитую сумку, правая рука была в кармане. Внимательный наблюдатель мог заметить очертание Браунинга, сталь которого любовно холодила руку курьера. Он был спокоен и не ожидал нападения, имея столь верного помощника. Когда он почти поравнялся с автомобилем, из него вышел человек в шубе. Он бросил недокуренную сигарету и направился к курьеру. Ни одного слова сказано не было. Человек в шубе нажал спуск, один за другим прозвучали три выстрела. Дуло пистолета было в десяти сантиметрах от сердца курьера. Промаха не могло быть. И курьер, словно подкошенный, повалился на тротуар. Дело одной минуты взять у пристреленного курьера его сумку. Человек в мехах не замедлил это сделать. Сто тысяч франков перешли в руки грабителя. Дальнейшие события развертывались с кинематографической быстротой. Свернув за угол, автомобиль помчался в северные предместия Парижа. В пути не обошлось без приключений. Мчась с недозволенной скоростью, Дерзкие автомобилисты не обращали никакого внимания на свистки полицейских, и в эту минуту мотор начал давать перебои. Шофер направил машину к панели и остановился. Он увеличил газ. Мотор по-прежнему кашлял. Еще еще раз его нога жмет на педаль. Мотор, словно схваченный лев, ревет, желая освободиться от занозы. Перебои стали реже. К автомобилю подошел полицейский. Он вежливо козырнул и заметил шоферу о необходимости ездить в городе медленнее. Никто не обратил внимания на его слова. Седоки хранили молчание. Ни во время убийства, ни в пути они не сказали ни слова. И, по всей вероятности, сейчас не считали нужным вступать в разговор. Полицейский повторил свои слова. В его голосе уже были потеряны нотки вежливости, и он звучал сухо и требовательно. Молчание было ему ответом. Шофер надавил на газ, и машина, подпрыгивая на месте, рванулась вперед. Полицейский достал карандаш и бумагу, чтобы записать номер автомобиля, но, проехав не более 20 метров, автомобиль остановился, и мотор заглох. Полицейский вторично подошел к машине не считая нужным более разговаривать с шофером, обратился к господину в мехах, принимая его за хозяина. Но тот и не удостоил его даже взглядом. Он сидел, куря медленно сигарету. Ни один мускул не дрогнул в его лице. Полицейский еще раз потребовал обратить на себя внимание. Напрасно. Тогда он направился к шоферу. Один из седоков вышел из машины с ручкой в руке. Два поворота, и мотор опять заработал. Но полицейский успел уже ухватиться за руль, и человек в мехах пришел в движение. Он медленно опустил руку в карман. Мелькнули две искры, и полицейский с снопом повалился у колес. За шумом мотора выстрелов почти не было слышно. Кучка любопытных в страхе рассыпалась. Автомобиль плавно тронулся, и, увеличивая скорость, скрылся из глаз. Через час машину нашли за городом. Это была груда дымящихся развалин. Ее пассажиры и 120 тысяч франков бесследно исчезли. Все это Пенсон вычитал из экстренных выпусков парижских газет и задумался. Он ощутил легкую дрожь, которая прошла у него по спине. Для него было ясно, что эти мальчики не шутят и не любят напрасно тратить слов. У них идет игра в банк. Или-или. Через две недели Париж был ошеломлен новым преступлением страшных автомобилистов. В три часа дня, когда бульвары и улицы переполнены гуляющими, был начисто ограблен банк Штиффера. Бандитов по-прежнему было четверо. Трое из них вошли в банк, шофер остался за рулем. В конторе банка не было сказано обычного «руки вверх». Как только за бандитами захлопнулась входная дверь, пистолеты пришли в действие. Новейшая сигнализация, которой хвастался Штифер в кругу своих друзей, не была даже приведена в действие. Рука кассира замерла на полпути к кнопке и вскоре безжизненно повисла. Убиты были все кто в эту минуту находился в помещении, и тогда их предводитель, сменивший меховую шубу на элегантное пальто мышиного цвета, сказал лишь два слова. «Берите деньги!» Помощники не замедлили выполнить приказание своего начальника. Все, что было в кассе, перешло в их руки. 85 тысяч франков наличными деньгами и на полмиллиона ценных бумаг захватили бандиты в банке. Директор банка, отлучившийся на минуту, услышав выстрелы, быстро возвратился. Он столкнулся с бандитами у входа. И мгновенно из трех пистолетов полетели смертоносные пули. Он тяжело осел, не успев сказать ни одного слова, и только выражение ужаса навсегда застыло на его лице. Второе преступление, как и первое, Было рассчитано бандитами с точностью до одной секунды. В три часа дня было совершено ограбление. Через 17 минут их автомобиль был на мосту, под которым проходили железнодорожные поезда, направляясь из Парижа и в Париж. Это было делом одной минуты. Двоим из них вскочить на крышу вагона поезда, идущего в Париж, а двоим на крышу поезда, идущего из Парижа. На мосту остался автомобиль, единственное вещественное доказательство совершенного преступления.